Нежно обнимала Никиту, сильнее прижимаясь к его груди. По телевизору шла комедия. Я не смотрела, не могла. Прошел день, а я до сих пор не представляла, что буду делать. Меня трясло только от одной мысли о расставании. И одновременно я не хотела оставлять сводную сестру в том омуте, куда я ее утаскивала благодаря дядиной заботе. И не могла оставить своего мужчину. Не было мне покоя. Тем более все было так хорошо. Сильнее прижалась и закрыла глаза. «Что-то случилось?» Услышала я вопрос. Почему ты так решил? Ты второй день молчишь. Вроде как обычно. Нет, я чувствую, что-то случилось. Я закрыла глаза и спросила. Если задам вопрос, честно ответишь? Конечно. Если ты можешь помочь родному человеку, но для этого должен на некоторое время отказаться от того, что делает тебя счастливым. Ты про что? Замялась, не зная, как объяснить еще. Тут он задумался. Другие варианты не рассматриваются? Нет, только это. «Насколько родной человек?» «Роднее некуда». Призналась тут же, поторапливая его. «Так что?» «Ну, если другого выхода нет, то я бы сделал то, что должен. Хотя...» Он рукой провел по моим пальцам, заставляя мое сердце стучать сильнее. «Всегда есть несколько вариантов». «А если нет?» «Подробнее сказать можешь?» «Ничего конкретного нет». «Нет». Тихо выдала. «Не наделай только глупостей». Вдруг произнес Белов и притянул к себе, накрывая мои губы в сумасшедшем поцелуе. Когда смогла оторваться, улыбнулась и прошептала. «Легла на тебя, наверное, все болит». «Когда ты со мной, у меня открывается второе дыхание». Ласково провела по его губам пальцем и сама поддалась вперед к нему, накрывая рот с огромным наслаждением, погружаясь в сладостный омут.